Влияние космических токов на организм 23 апреля 38 Вы сетуете на свое недомогание. Думаю, что значительную долю всех болезненных явлений следует отнести к необычайно тяжким и сложным космическим токам. Наша община в определенные дни ощущает одни и те же болезненные симптомы: кто сильнее, кто слабее. Один день у всех замечается ослабление зрения или раздражение слизистых оболочек, другой день – особое общее наполнение организма, как вздутие и тягость в желудке. Иногда же ощущаются особые боли в сердце или необычайная тягость и ломота в затылке или темени, часто приливы крови к голове и особый сухой жар во всем теле. Нередки боли, и как бы вращение или шевеление в солнечном сплетении, и особенно мучительно по ночам горение конечностей и тянущие в них ощущения. Появляются такие ощущения обычно за два или три дня до землетрясения или же особых бурь и других бедствий. Не перечислить всех неожиданных болей и ощущений и все они так же быстро проходят, как и неожиданно появляются.